«Пришлось укрыть и чтобы он не замерз!» Тут ее начала трясти, и она прикрыла рот рукой, борясь с тошнотой. «Ух, черт, иди сюда, присядь! Ты же белая, как смерть!» Бобби обхватил ее рукой, поддерживая. «Вот так, голову между колен. Спасибо, Бен!» Бен, отбросив в сторону все условности и церемонии, поспешно подставил Дейзи пустую миску какое-то ужасное мгновение она боялась, что миска пригодится, и она опозорится на людях. Но постепенно голова перестала идти кругом, а звон в ушах стих. Она сделала несколько глубоких вдохов, да и пульс ее, который заботливо считала Бобби, успокоился. «Ну да, ведь скаутов учат приемом оказания первой помощи, а уж тренеру их знать и вовсе обязательно», – отстраненно подумала Дейзи. Я в порядке, пробормотала она, выпрямляясь. Себастьян сунул ей в руку стакан Бренди, и она слабо улыбнулась ему. Спасибо. Извините, что я такая кляча. Ох, да не говори ты ерунды, сказала Бобби. Но, право, же, нам до смерти хочется узнать, что случилось. Если ты, конечно, чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы нам рассказать. Дейзи отпила Бренди и тепло алкоголя прогнала остаток озноба. «Ну, конечно же, я расскажу. Я думаю, это все жутко увлекательно, хотя, если честно, тогда я перепугалась не на шутку». Ее снова пробрала дрожь, и она поспешно сделала еще глоток. Все уселись. Бобби с мистером Уилкинсоном на диван, взявшись за руки, а Себастьян с Беном на предусмотрительно поставленные подальше друг от друга стулья. Дейзи вдруг сделала жаль их. Сколько им приходилось скрывать свои чувства, а ведь и дальше предстоит тоже. Хорошо еще, Бен выглядел заметно лучше, отлежавшись в воскресенье в постели. «Ну, давай, рассказывай», — нетерпеливо потребовала Бобби. Дейзи рассказала им все, начиная со звонка в Чешурский сыр и до отправки миссис Рудж на помощь пострадавшим. По мере того, как она излагала события, ужас проходил, хотя она не сомневалась в том, что эти жуткие воспоминания еще вернутся к ней, и не раз. «Филипп не позволил мне вернуться в кузницу», — закончила она, — «поэтому я не знаю, что было дальше». «Господи!» — восхищенно выдохнул Севастьян. «Да вы просто настоящая героиня, Дейзи!» «На редкость способная героиня», — уточнил Бен. Дейзи зарделась. «Ой, да что вы! Мне просто ничего другого не оставалось! Ты могла бы брякнуться в обморок до того, а не после!» — возразила Бобби. «Ну или от брезгливости врезать ему недостаточно сильно!» «Ой, я вижу, что Дудо уже сочиняет твою честь поэму!» И ее жених и впрямь погрузился в какой-то свой внутренний мир. Хотя сказать наверняка, правда ли он, складывает дифирамп, Дейзи побоялась бы. Хотя это было бы забавно, подумала она, если только и его верши из той поэзии, которую она способна была воспринимать. К счастью, Бобби, похоже, ее не ревновала. «Надеюсь, вы пришлете мне экземпляр?» — дипломатично сказала Дейзи. «Ты должна обязательно приехать к нам в гости». У нас в коттедже есть свободная комната. Румяное лицо Бобби сделало спунцом от волнения. Если бы не ты, Дейзи, я бы никогда не отважилась. Ох, вспомнила! Я не успела спросить у мистера Флетчера, что навело его на мосса. Но раз уж тот признался, я уверена, что вы все совершенно свободны в перемещениях. Хотя, добавила Дейзи, вспомнив их споры насчет того, кто подозреваемый, а кто нет. Возможно, вам все-таки лучше дождаться его официального разрешения. Потом она сообразила, что даже не знает, насколько серьезно ранен Алик, и может ли он вообще разрешить кому-либо что-либо. Или от сержанта Тринга? Упавшим голосом добавила она. Не сомневаюсь, поспешно произнес Бен, словно угадав ее мысли, что кто-нибудь обязательно даст вам знать, как только доктор осмотрит инспектора. Да, конечно, Тринг или Филипп, Филипп заедет забрать меня в два, так что мне лучше пойти собрать вещи. Да, вещи-то она, конечно, соберет, но если Алику придется остаться в больнице, она заставит Фила отвести ее в гостиницу поближе к этой больнице. Дейзи изо всех сил постаралась улыбнуться. Я ужасно рада за вас всех. И что это оказался Стэн Мосс. Она устала поднялась себе в комнату и обнаружила, что Грег, по указанию леди Валерии, само собой уже уложила ее вещи. Дейзи стянула башмаки и легла прямо на покрывало. И почти сразу же, так ей во всяком случае показалось, проснулась от того, что Бобби осторожно трясла ее за плечо. Дейзи, Дейзи, пора на ленч! Или тебе сюда принести?» «Я заглядывала уже, но ты спала без задних ног». Звонил мистер Петри, сказал, что у мистера Флетчера кости целы, только сильно ушиблено плечо. О, слава Богу!» Спустив ноги на пол, Дейзи наклонилась, чтобы натянуть башмаки, а еще чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. — Ох, Бобби, я так боялась, что он останется калейкой. Отличная новость, правда? Впрочем, собственные заботы волновали Бобби еще больше. Мистер Петри не знал насчет официального разрешения уехать, поэтому сказал, что выяснит, прежде чем приедет за тобой. Мы надеемся уехать сразу за вами. Басти пошел на ферму рассказать все папе, а маме расскажет за Линчем. В сокращенной версии, но что с него взять, с бедолаги? Ты сама-то как? Ничего? Пойду-ка я причешусь. Хотя почти все шпильки у Дейзи повылетали, еще по дороге к кузнице, ей удалось таки найти достаточно, чтобы придать волосам подобие порядка. Может, все-таки стоило принять предложение Бобби насчет Ленчи в постель? Ленч обещал выдаться на редкость неприятным. Тем не менее, она спустилась вниз И даже напоминая самой себе о проклятии киплинговского любопытного слоненка, не смогли ее удержать. А может это вовсе не проклятие, а дар? Ведь не будь этого любопытства, Алик мог бы лежать сейчас мертвый. Когда она открыла дверь в столовой, Себастьян как раз заканчивал рассказывать родителям о признании Стена Мосса. Непривычное для лица леди Валерии выражение облегчения при появлении Дейзи мгновенно сменилось обычным, недовольным. «Итак, мисс Дел Римпл, все это на поверку оказалось бурей стакане, провозгласила она, занимая свое место во главе стола. «Вы с вашим инспектором Флоппером раздули из мухи слона? Надеюсь, вы удовлетворены всей суетой, которую подняли без повода». «Вряд ли совсем уж без повода, леди Валерия», — возразила Дейзи в ожидании, пока Моуди и криворукая горничная подадут суп. «Не будь этого расследования, старший инспектор Флетчер вряд ли заподозрил бы Мосса, и тот мог уйти от наказания. И потом важно же было освободить Оуна Моргана». «Морган? Полагаю, он не рассчитывает вернуться в окклс после того, как его арестовали за убийство?» «Ну — Ну-ну, дорогая, — запротестовал сэр Реджинальд, — вряд ли это справедливо по отношению к бедному парню. — Не беспокойтесь, сэр Реджинальд, — вежливо улыбнулась Дейзи. — Я уговорила маму взять его на работу. — Да, модель Римпл всегда была безвольной размазнёй, — фыркнула леди Валерия. — Ох, мама, ну право же, — возмутился Себастьян. Дейзи благодарно улыбнулась ему и покачала головой. Мир, по крайней мере, большая его часть, состоял для леди Валерии из безвольных размазней, так что обижаться не имело смысла. И потом Дейзи меньше чем через час покидала около скол и не хотела, чтобы та вскипала прежде, чем Себастьян успеет огласить свои планы. Вот тогда у леди Валерии все предохранительные клапана слетят. Это уж точно. Сумеет ли Себастьян выстоять перед таким катаклизмом и выйти из него более-менее целым. Однако он придержал язык, пока его светлость поздравляла себя с тем, что теперь-то, наконец, сумеет избавить около Суич от раздражающего взгляд металлолома. Походя, она сокрушила мистера Уилкинсона, осмелившегося заявить, что запрет на бензоколонку это вызов прогрессу и удар по индустриальной мощи Британии. Получив уничтожающую отповедь, поэт на пару минут отрешился от реальности, а потом в глазах у него загорелся такой огонек, что Дейзи решила любой ценой выпросить у него экземпляр рождавшегося у нее на глазах стихотворения, посвященного будущей тещи. Себастьян выждал, пока Леди Валерия не притихнет на время, занятая пудингом с заварным кремом. «Поскольку расследование инспектора Флетчера завершено, объявил он, Полагаем, мы все вольны уехать. Мы с Додо готовы к отъезду. С готовностью поддержал его Бобби. Как только получим официальное подтверждение. Леди Валерия проглотила большой кусок пудинга. Я и не считала себя связанной всякими нелепыми требованиями фрицера. Ты хотел бы съесть в Лондон на пару дней? Я проверю свое расписание. Думаю, денька два смогу выкроить. Нет, мама. «Ты не поняла», — мягко проговорил Себастьян. «Мы с Беном едем в Грецию». Увы, к этому времени рот его матери снова оказался полон. Она поперхнулась и побагровела, выпучив глаза. Впрочем, подумала Дейзи, это мало отличалось от вида ее светлости в огневе. Тем временем Себастьян похлопал леди Валерию по спине и сунул ей в руку стакан воды. Она жадно глотнула воздуха и немного пришла в себя. «Не говори глупости, Себастьян!» – произнесла она. «Я же обещала, что свожу тебя на Корфу следующей зимой! Возможно, получится даже весной, если тебе так уж не втерпешь!» «И извини, мама, я рвусь вовсе не в отпуск на Корфу. Мы с Беном собираемся жить в Греции. В Лондон мы отправимся тотчас, как разрешит инспектор. Потребуется несколько дней на то, чтобы поговорить с моим адвокатом и все уладить. А потом мы уезжаем поездом до Марселя». Оттуда пароходом в Пирей. Леди Валерия выдавила себе смешок. «Ну что за детские бредни, мой мальчик? Что за фантазии? Ты, наверное, думаешь, что жизнь будет одним сплошным праздником?» «Дома была такой. Я хочу серьезно заняться археологией. А Бену не пережить еще одной английской зимы. Мы можем прожить там вполне экономно. Моих денег хватит на нас обоих». Она угрожающе повернулась к Бену. «Проклятый ядец! «Разумеется, это все ваши идеи. Вы воспользовались наивностью?» «Вовсе нет», — резко перебил ее Дейзи. «Это было мое предложение. И Если вы подумаете, то поймете, что это решает множество проблем». Леди Валерия уставилась на нее, раскрыв рот. Дейзи совсем уж было собралась извиниться и выйти, взяв пальто. Но тут в столовую вошел Моуди. «Старший инспектор Флетчер Миледи», — объявил он. Бобби вскочила с места. «Шикарно! Идем, Дудо! Извини, мамочка!» Она бросилась к двери, а за ней ее жених. Себастьян, Дейзи и Бен. Алекс рукой на перевязи ждал их в длинной зале, сидя на одном из стульев со спинкой, подобающей скорее орудию пытки. Дейзи он показался ужасно бледным. При их появлении он с легкой улыбкой встал. «Мисс Парслоу», «Мистер Парслоу», «Мистер Гудман» — Не сомневаюсь, вы уже в курсе всего. Я пришел сообщить вам, что Мосс арестован по обвинению в убийстве дочери. — Жуть! — воскликнула Бобби. Дейзи сказала, он более или менее сознался? — Да. И успел, придя в сознание, наговорить еще. Грейс пришла домой и сообщила ему, что уезжает в Лондон. Гнев, заставивший ударить дочь, был вызван главным образом тем, что ее отъезд, лишал его возможности заставить леди Валерию разрешить ему завести бензоколонку. «Ужас какой!» — поежилась Дейзи. «Да он просто одержимый!» «Мама тоже!» — рассудительно заметил Себастьян. «В некотором роде настоящая классическая трагедия», — сказал Бен. Мистер Уилкинсон пришел в сильное возбуждение. «Напишу драму в стихах!» — вскричал он. «Хо-хо!» – вздохнула Бобби, нежно глядя на жениха. «Я правильно понимаю, мистер Флетчер, что мы можем уехать?» «Вы все вольны уехать куда вам угодно, и примите мои извинения за вторжение в вашей жизни». Бобби сразу же пригласил его заглянуть к ним в школьный коттедж, если он окажется в тех краях. Себастьян пожал ему здоровую руку. «Вы меня здорово прокрутили, как сквозь мясорубку», – заявил он. «Но я на вас не в обиде. Дейзи уже сказала вам, что мы с Беном по ее совету уезжаем жить в Грецию». «Так вот она что!» Так и знал, что она затеяла что-то такое. Алекс вздохнул и укоризненно покачал головой. «Мисс Дел Римпл должна в каждом пироге поковыряться пальчиком!» «К счастью для всех нас остальных!» С улыбкой заметил Бен. «Я всего лишь старалась помочь!» С достоинством промолвила Дейзи. «Алик, мистер Флетчер!» Поправилась она, когда в залу вступили леди Валерии и сэр Реджинальд. «Вы-то сами как, в порядке?» «Как ваша рука?» недели или две на перевязи. Потом еще несколько недель поболит. Железяка у него увесистая попалась. Если бы он попал мне по голове, как хотел...» Скажем так, беднягу Грейс он огрел чем-то более легким, но закончилось все для нее плохо. «Ох, не надо!» Дейзи снова поежилась. Ей вдруг ужасно захотелось побыстрее уехать из Оклс Холла. «Филипп не с вами приехал?» спросила она, забирая со стула пальто, шляпу, перчатки и шарф. Севастьян помог ей облачиться в пальто. «Нет», — ответил Алек. «Петри повез Моргана из тюрьмы к дому садовника, чтобы тот собрал свои пожитки. Они подъедут с минуты на минуту». Дейзи покидала дом под град прощаний, благодарности и пожеланий удачи. Леди Валерия ответила на ее вежливое прощание, фыркнув что-то со сжатыми губами. Все проводили ее с Аликом в маленькую прихожую, чуть ли не до потолка забитую багажом. Звякнул дверной звонок. Себастьян отворил дверь, за ней стоял Филипп. Моуди, лицо которого стало почти радостным, помог ему вынести вещи Дейзи. Она решила, что дворецки предвкушает долгожданный отдых своим больным ногам, когда все, наконец, разъедутся. Последний зал прощаний, а потом они оказались на улице, и тяжелая дверь начала закрываться за ними. Дейзи услышала голос Бобби. — Пошли, Дудо, время паковать наши зубные щетки. — Нам тоже пора, Бен, — сказал Себастьян. — Реджинальд, останови их! Голос леди Валерии звучал по обыкновению сурово, но Дейзи, оглянувшись, увидела ее белое, отчаянное лицо и в первый раз пожалела хозяйку дома. — Мне пора возвращаться на ферму, дорогая, — безмятежно отозвался сэр Реджинальд. Дверь захлопнулась. Дейзи с облегчением перевела дух. Полумраки арки она с трудом разглядела Оуэна, кое-как уместившегося на откидном сиденье Свифта, вместе с ее штативом, камерой, пишущей машинкой и его собственными скромными пожитками. Бедолага, казалось, пребывал в оглушенном состоянии. На улице по ту сторону рва ждали в остине тринки Пайпер. Филип отворил пассажирскую дверцу. Ему не терпелось вывести Дейзи прочь, от около скола. Пусть даже, как оказалось, убить среди его обитателей нет. Дэзи натянула шляпку, как могла, плотнее и подвязала ее для надежности шарфом. «Я рада, что повидаюсь с мамой, прежде чем сделаю короткую стрижку», сказала она, усаживая свифт. «Все-таки решилась?» — в ужасе спросил Филипп. «Надеюсь, ты передумаешь». «Бога ради, Фил, разве не ты говорил?» «Алик, а вы как считаете? Пойдет мне, по-вашему, короткая стрижка?» «Я привык не делать заключение без достаточных свидетельств», ответил детектив. «Подожду, пока не увижу своими глазами». «Своими глазами!» – буркнул Филипп. «Нет, здесь в сельской глуши пообщаться с полицейским было даже не лишено приятности. Но только не говорите, что этот пронырливый коп будет преследовать ее и в Лондоне». «Я позвоню мисс Делримпу в Лондоне», – произнес Флетчер невозмутимо. Но у Филиппа сложилось неприятное ощущение, что он потешается». «Сообщите ей о том, как продвигается дело, само собой. Боюсь, ей придется выступить свидетельницей». «Ого! Потрясающе!» – вскричала Дейзи. «Настоящий суд не...» Дверь отворилась, и все повернулись в ту сторону. Из нее вышел сэр Реджинальд с завернутым в бумагу большим округлым предметом в руках. «Чуть не забыл!» – извиняющимся голосом произнес он. «Я обещал же вам сыр, мисс Дел Римпл». «До свидания, дорогая, и спасибо за все, что вы сделали!» Филипп неохотно освободил его от ноши и тут поспешил в направлении своей фермы. Примастив сыр на колени Моргану, Филипп, наконец, забрался за руль и потянулся к ключу зажигания. Флетчер, взявший здоровой рукой за ветровое стекло, наклонился в салон. Петри, вы получите от управления благодарственное письмо», — сказал он. «Что ж, в конце концов...» Он оказался не таким уж и плохим парнем. А вы, мисс Дел Римпл, получите официальное упоминание в приказе за храбрость и неофициальное предупреждение за «Знаю-знаю». Дейзи одарила его необычайно нежной улыбкой. За вмешательство, вход в следствие. Конец книги. Читала Агния.